Детство на загородных газонах. Играли в мяч, в свинью, в карамару, в чехарду, в малину, в тыч. Он был легок и ловок, но с ним не любили играть. Зимою городские скаты гладко затягивались снегом. И как же славно было мчаться вниз на стеклянных сабуровских санках. Как быстро наступала ночь когда скатанье возвращались домой. Какие звезды! Какая мысль и грусть наверху, а внизу ничего не знают. В морозном металлическом мраке желтым и красным светом горели съедобные окна. Женщины в лисьих шубках поверх шелковых платьев перебегали через улицу из дома в дом. «Электрические вагонетки!» Возбуждая на миг сияющую в югу, проносились по запорошенным рельсам. Голосок «Аркадий Ильич, посмотрите на Цинцинната!» Он не сердился на доносчиков, но те умножались, и мужая становились страшны. В сущности, темный для них, как будто был вырезан из кубической сожжения ночи, Непроницаемый цинцинад поворачивался туда-сюда, ловя лучи, с панической поспешностью, стараясь так стать, чтобы казаться светопроводным. Окружающие понимали друг друга с полуслова, ибо не было у них таких слов, которые бы кончались как-нибудь неожиданно, на ижицу, что ли, обращаясь в «прощу», или птицу с удивительными последствиями. В пыльном маленьком музее на втором бульваре, куда его водили в детстве куда он сам потом водил питомцев, были собраны редкие прекрасные вещи, но каждая была для всех горожан кроме него так же ограничена и прозрачна, как и они сами друг для друга». То, что не названо, не существует. К сожалению, все было названо. Бытие безымянное, существенность беспредметная. Я прочел цинцинат на стене, там, где дверь, отпахиваясь, прикрывала стену. Вечные именинники, мне вас... Написано было в другом месте. Левее... Почерком стремительным и чистым, без единой лишней линии. Обратите внимание, что когда они с вами говорят, дальше, увы, было стерто. Рядом корявыми детскими буквами писателей буду штрафовать и подпись директор тюрьмы. Еще можно было разобрать одну ветхую и загадочную строку «Смерьте до смерти, потом будет поздно». «Меня во всяком случае смирили», — сказал Ценцинат, тронувшись опять в путь и на ходу легонько постукивая костяшками руки по стенам. «Как мне, однако, не хочется умирать!» Душа зарылась в подушку. «Ох, не хочется! Холодно будет вылезать из теплого тела! Не хочется! Погодите!» Дайте еще подремать.